Глава 35. Я хотел сказать Мартынову, что мне не очень верится в виновность Кожемякина, потому что видел, как тот накинулся на Загорского, когда заподозрил его в причастности к убийству. Да и вообще, как мне казалось, Кожемякин относился к Самсонову с неподдельным уважением. Но Мартынов меня опередил. Он ведь отбывал срок. Сказал Мартынов: по очень серьёзной статье и к тому же шёл со стороны гаража. Два этих факта являлись для Мартынова определяющими. Мне трудно судить, честно признался я. Кожемякину с Самсоновым, кажется, делить нечего. Он ведь был пьян, подсказал Мартынов. Кто? Кожемякин. Я помолчал, вспоминая. Да, вот видишь, сказал Мартынов. Это такая публика, которая едва примет на грудь, тут же бросается выяснять отношения. Из-за невпопад сказанного слова, иногда даже из-за взгляда. Не так посмотрели на него и сразу появляется нож. Я покачал головой, показывая, что не согласен. Мартынов не стал меня с горечностью убеждать, сидел и смотрел на меня, ожидая пояснений. Он затем и пришёл, чтобы получить информацию от человека, ежедневно общавшегося с Кожемякиным. "Нет", сказал я. Это невозможно. Почему? По выражению глаз Мартыновой я видел, что он действительно хочет понять. У них с Самсоновым были какие-то особенные отношения. Не знаю, применимо ли здесь это слово, но к жемчугин Самсонова богатворил. Самсонов любимец миллионов, почти что небожитель. К тому же, просто богатый человек вдруг взял и приблизил к себе вчерашнего зэка. которому, если бы не этот выпавший счастливый билет, была бы одна дорога снова в тюрьму. Он фактически спас Кажемякина, и тот это понимал. А спас-то зачем? У Самсонова об этом уже не спросишь, но можно попробовать объяснить. Всё дело в его интересе к разнообразию человеческих типов. Приблизит к себе, введёт в круг избранных и следит за человеком. Это у него в крови было наблюдать. Помните, программа была такая: "Канал иллюзий". Ведущий взял бомжа и на один день устроил ему райскую жизнь: баня, салон парикмахера, магазины дорогой одежды, вечер в ресторане. Человек с самого дна, которому ничего этого в жизни не увидеть, вдруг попал в новые условия всего на день. И весь этот день за ним следил глазок видеокамеры. Так вот здесь было то же самое. Кожемекин человек из другого мира, невежественный, грубый, и вдруг для него начинается канал иллюзий. Мартынов задумчиво смотрел на меня. Кожемякину жилось очень даже неплохо, и при своей ограниченности он не мог не понимать, что всем обязан Самсонову. Вот откуда в нём этот пиетет. Кто-то из нашей группы с Гибелью Самсонова, возможно, что-то и приобретал, но Кожемякин только терял. Это однозначно. Ты уверен? Конечно, убеждённо сказал я. Его недолюбливают. Кто? Все. За что? Еже объяснил человек из другой жизни и народное тело. Он держался в коллективе исключительно благодаря покровительству Самсонова. Самсонов умер, но Кожемякину ведь никто с работы не попросил, напомнил Мартынов. А кто говорит, что это должно произойти немедленно? Процесс отторжения займёт некоторое время. Никто не скажет Кожемякину прямо: "Уходи". Просто сами собой сложится обстоятельства, что у него не будет другого выхода, кроме как уйти. Мартынов Кинкнул, подтверждая, что ему такие коллизии знакомы. "Я вас в обидел?" "В чём?" не понял он. "Что Кожемякину с Мирцем Самсонова было совсем невыгодно", Мартынов засмеялся. "Если бы преступник всегда и во всём руководствовался соображениями выгоды, то процентов 90 преступлений просто не совершалось бы. Когда-то Кожемякин порезал ножом человека ради его 18 рублей, за что и получил 6 лет, которые отсидел полностью". В то время ты этого, конечно, не помнишь, можно было заработать те же самые деньги за один день, разгружая вагоны на сортировке. За вычетом этого дня все остальные 6 лет, как ты понимаешь, Кажемекин мог бы не хлебать тюремную баланду, а жить в своё удовольствие. В его словах была логика, которую я ничего не мог противопоставить. Мне оставалось только промолчать. И тут раздался звонок в дверь. Мартынов посмотрел на меня почему-то с усмешкой. "Твоя пассия", сказал он. "Всё скучилось". Я направился к двери. "Пусть она придёт попозже", попросил Мартынов. "Мне ещё надо с тобой поговорить". Я кивнул, хотя и не представлял, как отправлю Марину. Но это оказалась не она. Я очень удивился, увидев стоящего передо мной Константина Евгеньевича. Он опирался на трость и был, как всегда, великолепен. Не отложное дело, сказал Константин Евгеньевич. Я могу войти? Да, конечно. Я поспешно отступил от двери. Константин Евгеньевич прошёл мимо меня и направился в комнату, как это было в прошлый раз. И как и в прошлый раз, я среагировал слишком поздно. Я попытался его остановить, но он уже переступил порог. В комнате к моему великому изумлению Мартынова не было. Я покосился на оставленную приоткрытой дверь, ведущую в соседнюю комнату. Константин Евгеньевич тем временем уже опустился в продавленное кресло, в котором ещё минуту назад сидел Мартынов. Как там у вас сейчас? осведомился гость, глядя на меня внимательным взглядом умных глаз. Ничего, неопределённо ответил я. Какой ужас! Кто бы мог подумать, что найдётся человек, способный поднять руку на Самсоннова? Я был совершенно с ним согласен, но пока его слова никак не объясняли причину визита, и я терпеливо ожидал продолжения. Не знаю, что там у вас произошло, но арест Альфреда кажется мне совершеннейшей нелепицей. Мне тоже, искренне согласился я. Почему именно он, а не вывод все? Так следовало понимать. Не знаю, сказал я. Говорят, Загурский угрожал Самсонову, Вы сами в это верите? Подразумевалось, что я должен ответить отрицательно, но я знал то, чего не знал мой гость, о конфликте между Загурским и Самсоновым. Поэтому я лишь неопределённо пожал плечами. Я уверен, что невиновность Альфреда будет доказана, убеждённо сказал Константин Евгеньевич. Лично для меня цель его визита всё ещё не прояснилась. Очень жаль, что сложилось так нескладно. сказал гость. Вы привыкли, наверное, к коллективу. Какая-то привязанность есть, конечно. Но не более того, понимающе кивнул мой собеседник. Что ж, расставаться следовательно вам будет не трудно. А о каком расставании вы говорите? Вашу программу теперь закроют. Напротив, нам уже объявили, что от нас ждут новых сюжетов. Константин Евгеньевич посмотрел на меня с смехкой иронией и уверенностью умудрённого житейским опытом человека. Нет, как бы обидно это ни было, но ничего не получится. Вот так история это программа Самсонова, и она уйдёт вместе с ним. Её ещё попытаются сохранить, действуя по инерции, но очень скоро убедятся, что ушёл самсоновский дух. Она умерла вместе с ним, и тогда программу закроют. Он посмотрел на меня так, словно предвидел мою судьбу. И ничего хорошего, судя по всему, меня не ожидало. Вы ведь не москвич, как мне помнится. Я кивнул. Реально, если первая ваша попытка завоевать Москву закончится ничем. Программу закроют, я останусь без работы, и у меня не будет иного выхода, кроме как возвратиться в Вологду. Вот каким виделось ему моё будущее. У вас нет никого в Москве, кто мог бы вам помочь? Нет, запечалился я. Я бы не хотел, чтобы первая же встреча с этим городом закончилась вашим поражением. Я давно искал такого человека, как вы, молодого, умного, не избалованного жизнью. Считайте, что нас свело несчастье, которое тем не менее позволило нам сойтись. Хотите работать у меня? Он посмотрел на меня внимательным и требовательным взглядом. Этот взгляд давил, не давая сделать очередной вдох. Я промычал что-то нечленораздельное. Мне нужен помощник, сказал Константин Евгеньевич. Не курьер, не секретарь, а именно помощник, альтер эго, моё второе я. В его взгляде появилась цепкость, как будто он старательно выуживал малейшие изменения моего настроения. Жизнь очень непроста, продолжал он. И кто же поможет и направит, как не человек, знающий здесь всех и вся? Кто поможет увидеть перспективу, и это очень немаловажно. Будет возможность не думать о материальной стороне жизни. Он продолжал удерживать меня в поле своего цепкого взгляда. Я с уважением относился к Самсонову и к делу, которому он занимался, но в одном мы с ним наверняка разошлись бы, доведясь нам работать вместе. Я имею в виду размер вознаграждения, которое он выплачивал людям, потому что считаю, что платить надо по высшей ставке. Только тогда человек отдаёт работе всего себя. Самсонов, следовательно, нам недоплачивал. Так надо было понимать. Я буду платить вам больше, Евгений, сказал гость, будто прочитав мои мысли. Много больше. Он не говорил, насколько, и речь таким образом пока шла лишь о моём принципиальном согласии. А что я должен буду делать? осведомился я. У меня не было ни малейшего желания обсуждать эту тему по причине её полной бесперспективности, но отказать сразу и бесповоротно почему-то не хватало духа. Меня очень подкосил арест Альфреда, сказал Константин Евгеньевич. Я очень рассчитывал на него, но, он развёл руками. Вы помните о поездке в Германию, о которой мы с вами говорили? я молча кивнул. Должен был лететь Загорский, а его арестовали. И теперь эта поездка станет началом вашей работы у меня. Мой гость ободряюще улыбнулся. Он с небукновинным упорством возвращался к тому же самому вопросу. Я хотел было отказаться, но не успел, потому что Константин Евгеньевич произнёс: "Естественно, лучше бы никому не говорить о том, что вы полетите в Германию вместо арестованного Альфреда". "Почему?" вырвалось у меня. Любопытство взяло верх. "Загорские арестованные сыщики, я думаю, сейчас суют свой нос во все дела, к которым оно имело хотя бы малейшее отношение". В моём случае всё чисто, но мне не хотелось бы терять время на объяснения, если бы то не было. Если всё чисто, то бояться нечего, хмыкнул я. Это было вызывающе и дерзко, но мой гость не заметил этого или только сделал вид, что не заметил. Мы когда-нибудь сталкивались с представителями так называемых правоохранительных органов, Евгений? Я ответил нечто невнятное. У них всегда очень много вопросов. продолжил свою мысль Константин Евгеньевич. Так много, что общение с этими людьми отнимает уйму времени, подумал и добавил. И нервов. Скользкий тип. Скользкий и неприятный, несмотря на всю свою лащёность. Я всегда старался держаться от таких подальше. Открытым текстом я ему этого, конечно, сказать не был готов, но решение выпроводить его возникло во мне окончательно. Я вскинул голову, готовясь объявить о своём отказе, и вдруг увидел Мартынова. Он выглядывал из-за приоткрытой двери и подавал недвусмысленные знаки, призывая ответить гостю согласием. И так, склонил голову набок мой гость, разглядывая меня с заинтересованным прищуром. Мартынов сделал зверское лицо. Я подумаю, сказал я, давая понять своим тоном, что почти согласен. Думать уже некогда. Скупо улыбнулся Константин Евгеньевич. Времени у нас не осталось вовсе. Я видел, что Мартынов в своём укрытии совсем извёлся. "Ну, хорошо", сказал я. "Что от меня требуется?" Я знал, что мы договоримся. Прозорливый тип. Как у имениту минута назад я сам ещё ни в чём не был уверен. "Мне будет нужен ваш паспорт, Евгений, и фотографии для загранпаспорта. Это завтра." предложил я выгадывая время. Константин Евгеньевич запротестовал, но я был непреклонен. Хорошо, пошёл он на попятный, но в первой половине дня не позже. Это я пообещал с чистым сердцем. Что ещё? Пока больше ничего, ответил он. Я всё сделаю за вас. На этой неделе вы летите в Германию. У меня не было ни малейшего желания отправляться в Германию, но я не стал возражать, потому что видел лицо замершего в ожидании Мартынова. Моё молчание Константин Евгеневич расценил как согласие, поднялся из кресла и пожал мне руку. Он был очень скрытным человеком, и зачастую нельзя было понять, что именно он чувствует, но сейчас у него явно упал с души камень. Я, похоже, сильно его выручил, дав своё согласие. Вы говорили о каких-то книгах, вспомнил я, Ещё тогда в прошлый раз с ними я и полечу в Германию. Да, я передам вам их перед вылетом, но чтобы всё было законно, проявил я осторожность. Он покровительственно потрепал меня по плечу. Разрешение на вывоз есть, я ведь вам говорил. Я проводил его до двери. Прощаясь, он ещё раз пожал мне руку и вышел за порог, постукивая своей роскошной тростью. Возвратившись в комнату Мартыновой, я обнаружил сидящим в кресле Кто такой? отрывисто спросил он. Знакомый Загорского, какой там мафиози? Мафиози? профессионально насторожился Мартынов. Если у человека на десяти пальцах рук помещается 20 увесистых перстней, если он не хочет контактировать с милицией, и в довершение всего совершенно непонятно, чем он зарабатывает на роскошную жизнь, то попробуйте подобрать для него другое определение. Мартынов нервно покусывал губы, раздумывая. А что за книги? Вдруг спросил он: "Какие-то старинные фолианты. Загурский должен был доставить их в Германию, но арест всё испортил". "Интересная история", пробормотал Мартынов. "А нам он совсем другое рассказывал. Загурский? Он самый. Нет, про поездку в Германию он нам, конечно, поведал, но о книгах речь не шла. Он сказал, что едет к приятелю, который несколько лет назад эмигрировал. Мы проверили, есть такой человек". Ну что же, на книгах-то промолчал. Чем меньше человек скажет, тем меньше к нему вопросов, выдвинул я теорию. Нет, здесь другое. Скорее всего, контрабанда. Разрешение на вывоз у него есть, напомнил я. А это мы проверим, сухо засмеялся Мартынов. Ты не расставаешься с этим своим другом. Пусть он тебе документы на выезд готовит, а мы его тем временем прощупываем. Осторожненько так. чтоб ему не щекотно было и снова засмеялся